Глава шестая. О Коринфском атриуме. Следующая постройка – монастырь Делла Карита в Венеции, где помещаются монахи-регуляры. Я старался придать этому дому вид античного и потому сделал в нем Коринфский атриум, длина которого равна диагонали квадрата его ширины. Обе заколонные части равны одной из трех с половиной частей, две седьмых длины. Колонны сложного ордера, диаметр их 3,5 фута и высота 35 футов. Открытая часть посередине составляет треть ширины атриума. Над колоннами помещается небольшая открытая терраса на уровне третьего этажа монастырского двора, где находятся кельи братьев с одной стороны. Рядом с атриумом находится резница, окруженная дарическим карнизом, поддерживающим свод. Колонны, обозначенные здесь, поддерживают ту часть стены монастырского двора, которая в верхней своей части отделяет комнатки или кельи от лоджий Эта резница служит таблинумом, так называлось помещение, где ставили изображение предков, хотя я для удобства и поместил его сбоку от атриума. С другой стороны находится помещение для капитула, соответствующей резнице. Рядом с церковью помещается овальная лестница, незаполненная посредине, которая получилась очень удобной и красивой. Из атриума вход в монастырский двор, в котором возвышаются три ряда колонн, поставленные один над другим. Первый ряд – дорические, и колонны высыпают из столбов более чем наполовину. Второй – ионический, и колонны на одну пятую меньше первых. Третий – коринфский, и колонны на одну пятую меньше предыдущих. В этом ряду вместо столбов непрерывная стена, и прямо над арками нижних рядов находятся окна, дающие свет для входа в кельи своды которых, чтобы не отягчать стен, сделаны из тростника. Против атриума и монастырского двора за проходом помещается трапезная длиной в два квадрата и высотой до пола третьего этажа монастырского двора. С обеих сторон находятся лоджии, под которыми расположен погреб, устроенный как цистерна таким образом, чтобы вода не могла в него проникнуть. В одном конце здания расположены кухня, хлебные печи, птичий двор, дровяной склад – прачечный и очень красивый сад. В другом конце другие помещения. В этой постройке, кроме помещений для приезжих и иных, служащих для различных нужд, имеется 44 комнаты и 46 келей. Первый из следующих рисунков изображает часть атриума в большом размере, второй – часть монастырского двора.